Тот, переступает через порог. А подарок примите от меня? Что? Какой подарок? Не понял вор и остановился в дверях. Подарок на вашу свадьбу? Какой? Заинтересовался он. Не отказывайтесь. Это будет мой презент вам за сделанные покупки. Хорошо? Хорошо, ответил озадаченный вор. Хозяин подошел к нему. Приказчика с полиции все еще не было. Владелец магазина волновался, не зная, как поступить. Я вам покажу свой подарок. Идемте, предложил владелец магазина вору. Тот в нерешительности не двигался с места. Хозяин магазина зашел за прилавок и вынул массивную золотую цепочку. Вот, посмотрите на эту красоту сказал он. Вор подошел к прилавку, взял из рук хозяина цепочку, стал ее рассматривать. В это время в магазин зашли околоточные надзиратель с приказчиками и дворником. Вор резко обернулся и все понял. Жадность фраера разгубила, сказал он с досадой и бросил цепочку на прилавку. Околоточный надзиратель обыскал вора и обнаружил в потайной складке рукава его пальто два золотых кольца. Из истории сыска. В ночь с 8 на 9 мая 1881 года под руководством помощника одесского полицмейстера Лохвицкого была произведена массовая полицейская облава в пригородных районах. Полиция с приданными ей конными казаками и солдатами только в Дюковском саду и каменоломнях задержала около 400 человек большинство из которых не имели видов на жительство. Среди задержанных оказалось несколько лиц, разыскиваемых за кражи и грабежи. Эта полицейская облава была вызвана тем, что в пригородных районах совершалось наибольшее количество дерзких разбойных нападений и грабежей. Там же скрывались от полиции разыскиваемые преступники. В конце мая 1881 года Согласие директора департамента государственной полиции тайного советника обороны Велео была создана Одесская пригородная полиция для усиления надзора в окрестностях города и охраны безопасности жителей. Конные стражники пригородной полиции стали постоянно разъезжать в вечернее и ночное время по указанию участковых приставов и задерживать всех подозрительных людей, находившихся в каменоломних садах. Задержание изготовителей фальшивых денег. В апреле и мае 1881 года в Одессе появились фальшивые кредитные билеты достоинством в 25 рублей, изготовленные искусным способом рисования и литографирования. Поддельные купюры были в Одессе не в диковинку, но разоблачение изготовителей фальшивых кредитных билетов являлось редкостью. В одном случае поддельные купюры завозились По агентурным данным в Одессу из Петербурга были из Москвы, Варшавы, что затрудняло розыск их изготовителей. В других случаях они изготавливались в городе, но удачи пока в этом деле полиции не сопутствовала. На одном из совещаний с приставами участков Помощник полицмейстера Лохвицкий потребовал более активных разыскных мероприятий по выявлению фактов сбыта фальшивых денег и установлению лиц, которые занимались их изготовлением. Надо вытягивать всю цепочку причастных к распространению фальшивых денег.